Новости. Наступил ноябрь и начался сезон дождей. На Гавайях, где всё время тепло, год делился не на четыре сезона, а на два — засуху и дожди. Но дожди здесь были не такими затяжными, как в Чосоне. После сильного ливня, который здесь называют тропическим, мир снова озарялся лучезарным солнцем и появлялась будто дорога к облакам радуга. Каждый раз при виде такого зрелища сердце Падель так и норовило выскочить из груди. В один из таких дней, когда радуга была необыкновенно большой и яркой, пришло письмо от Ханчжу. Падель была несказанно рада, словно подруга сама решила ее навестить. Все это время девушка несколько раз начинала писать письма, но в итоге бросила эту затею. В своих весточках матери и братьям она рассказывала лишь о хороших вещах, чтобы они не волновались, но писать только о хорошем подруге ей не хотелось. На всем белом свете единственным человеком, от которого подыль ничего не скрывала, была, естественно, Хонджу. Однако, не зная, как рассказать от Хэвани так, чтобы подруга, которая рыдала из-за того, что ей не понравился ее жених, не подумала, что она хвастается, Девушка каждый день откладывала написание письма и в итоге получила весточку от Ханчжу первой. Забежав в комнату, Падыль торопливо открыла конверт. Три листа были плотно исписаны почерком Ханчжу, таким же неровным, как и ее голос. «Падыль, смотри же!» — зазвучали начальные строки письма голосом подруги. «Я работаю в столовой плантации Кахулу на острове Мауи». Мне, пущай, лучше, чем женщинам, работающим в полях, но, живя здесь, я поняла, что значит страдание. Ежели мне удастся однажды добраться до Чусона, ну и всыплю ж я этим свахом. Пущай, я и была вдовой, но уж ли можно сватать замуж в такое место? Кстати, Чоток сам тоже ругался на того, кто писал за него мне письма. Этот человек живет в одном с нами лагере и подрабатывает тем, что пишет письма вместо неграмотных рабочих. «Ну и жади а же этот чоток сам?» Он дрожал за каждый центик, даже когда я попросила купить один апельсин. «И как такой скряга решился потратить деньги, чтобы привести меня сюды?» «И все же он искренний и добрый. Гуторит, что в лагере есть и такие, кто играет и поколачивает своих жен. Допусти он подобное со мной, я бы тут же сбежала». Падыль читала письмо, смеясь и плача, будто она и впрямь разговаривает с подругой. Два с половиной листа Хонджу причитала о том, что происходит в ее жизни, после чего спрашивала, как дела у нее и Санхвы. Она думала, что девушки живут в одном лагере. «Падыль, Санхва, я умираю, как хочу вас увидеть. Как же вам здорово, что вы видитесь друг с другом каждый день и поддерживаете друг друга». «Будь я с вами рядом, мне было бы легче, даже несмотря на все недостатки моего мужа. Здесь мне даже некому душу излить». Падель стало стыдно, что она так ни разу и не съездила навестить Сангхву. Она хоть и знала, какой человек ее муж, а все же не хотела приезжать, боясь, что это принесет еще больше головной боли. Как она себя не оправдывала, поступала она нехорошо». Падыль решила, что в скором времени обязательно посетит санг и тут ее внимание приковали следующие строки письма. «А еще, Падыль, я жду ребенка. Уже четвертый месяц. Из-за тошноты ничего не могу есть. Прямо как ты на корабле. Стоит мне поесть, как меня тошнит. Ну и что, что это Америка? Стоит мне купить даже апельсин, как мой жадина муж косо на меня смотрит». И всё же, наверное, он переживает за ребёнка, поэтому сказал мне отдыхать, и вот сейчас я пишу тебе письмо. Ну как же мне быть, подыль? Теперь я беременна, и я в тупике. От мыслей, что я состарюсь в этом захолустье женой такого деревенщины, как Чоток сам, у меня закладывает нос и сжимается горло так, что я могу лишь тяжело вздыхать. Я всеми правдами и неправдами уговорю мужа приехать с тобой повидаться, а пока береги себя. Падыль выронила из рук письмо на юбку и застыла. Неважно, какие трудности переживала беременная Хонджу, для Падыль эта новость звучала так, будто подруга хвасталась. После посещения могилы свекрови отношения Падыль с Тхэваном стали еще более неловкими, чем в момент их знакомства. Но первой начала меняться сама Падыль. Следя за настроением мужа, Девушка стала нежнее обходиться с Тхэваном, все время заводя разговоры и иногда позволяя себе шутить вместо прежнего натужного общения. Тхэван же тоже постепенно начал говорить больше и даже смеяться, когда они оставались наедине. Они, как самая обычная семейная пара, пресно шутили, занимались любовью, беседовали и так засыпали. Теперь все, чего желала Падыль — родить ребенка, но никаких новостей пока не было. Девушка думала, что в этом её вина, и злилась на себя за свой нерегулярный цикл. В детстве мама говорила Падыль, что если загадать желание при виде радуги, то оно обязательно сбудется. Но она никогда не желала ничего как следует. В Чосоне радуга появлялась очень редко, да и к тому же очень неожиданно. У маленькой Падыль было так много желаний, что пока она думала, какое же из них выбрать, Радуга уже исчезала. После смерти отца и брата она точно определилась с желанием. Но как бы упорно она не хотела воскрешения близких, чудо так и не произошло. Повзрослев, Падель прекратила загадывать желания при виде этой пустой и быстрой исчезающей радуги. После письма Хон-Джу Падель вновь вернулась к этой практике. Она страстно мечтала, чтобы новая жизнь, пройдя по этой разноцветной дороге, поселилась в ее утробе. Вместе с мыслями о малыше Падыль не покидали переживания за Санхву. Девушка написала ответ Хонджу поздравив ее с беременностью и пообещав, что обязательно навестит их общую подругу. А еще она тут же попросила маму Джули узнать, как поживают Сакпо и его семья. По воскресеньям Тхэван обедал дома. Падыль покупала мясо на кости и долго его варила, затем добавляла к нему мелко нарезанный лук и подавала на стол. И по-прежнему, при виде аппетитной еды, девушка каждый раз вспоминала мать и братьев. Она неизменно копила заработанные в прачечной деньги. Отправка небольшими суммами обошлась бы дорого, поэтому она ждала, пока накопится 100 долларов. Съев миску супа, Хеван взялся за газету и уснул. Падыль сидела рядом со свёкром в тени папайи, шила и ждала возвращения семьи Джули из церкви. Не успела повозка остановиться у дома семьи Джули, как девушка резко вскочила и побежала навстречу. Оттуда вышла только мама Джули с Тони на руках, Нэнси и Элис пошли за чесоном в конюшню. Детям нравилось кормить лошадей. Пока мама Джули переодевалась из платья для прогулок в повседневное, Падыль качала на руках нычущего Тони. Ей было интересно узнать, как поживала подруга все это время, и даже сейчас ее мучила тревога. Переодевшись, мама Джули взяла на руки Тони и дала ему грудь. «Ну, как там Санхва?» — спросила Падыль. Жена Сакпо не сошлась с лагерными, потому сложно было найти кого-то, кто бы ее знал. К счастью, я встретила соседей, и они мне кое-что рассказали. Правда, не о том, как они живут. Многие ругают не Сакпо, а твою подружку». «Ругают Санхву? За что же?» — удивилась Падель. «Гуторят, мол, она не выполняет домашних обязанностей. Сидит, будто запертый в комнате призрак, никуда не выходит, потому Сакпо приходится ухаживать за ней перед тем, как идти на работу». Говорят, что от такой безрадостной жизни Сакпо снова пристрастился к играм и выпивке. Кадель вспомнила, как Санхва хозяйничала на кухне в доме Пусанской Аджиме, и то, какую живость она обрела по дороге в Кахуку после, казалось бы, потерянности на огромном многолюдном корабле. В горной деревне в Суридже было страшно, что она сюда не доедет, но по дороге из Пусана с заездом в Кобе она вполне осмелела, поэтому было неясно, Что могло заставить ее не выходить теперь из комнаты? Падыль не смогла бы спокойно спать из-за того, что не Санхву. Возвратившись домой, она рассказала свекру о том, что случилось, и отпросилась съездить к подруге. «Я разбужут Хевана и поедете вместе», — ответил старик Со. «Не надо, пущай отдыхает, а я мигом съезжу. К ужину буду дома». Девушка зашла в комнату, чтобы переодеться, думая, что Тхэван спит, но он уже проснулся. «Куда то собралась?» — спросил он. Его голос звучал так, словно доносился откуда-то извне. «Не спишь? Ты же помнишь мою подругу Санхву, которая вышла замуж за господина Сакпо? Кажись, с ней случилась беда. Я съезжу ее навестить». После этих слов Тхэван встал. «Ты решила поехать одна по незнакомой дороге под таким палящим солнцем? Поедем вместе», — сказал Тхэван, надевая рубашку, висевшую на стене. «Соберешься и выходи. Я схожу в конюшню и запрягу лошадей». Падыль не успела даже попытаться отговорить Тхэвана, как он уже ушел. У нее не было возможности вежливо отказать мужу, поэтому она переодела только кофту и тоже вышла на улицу. Ей было не втерпёж ждать Тхэвана у дома, поэтому она пошла в конюшню. Падыль думала, что муж запряжёт повозку, но Тхэван седлал лишь одну лошадь. «Мы поедем не в повозке?» — спросила удивлённо Падыль, которая ни разу не сидела верхом. «Вдвоём так быстрее. Не волнуйся, ты же поедешь со мной». Тхэван помог Падыль вдеть ногу в стремя и сесть на спину лошади. Это оказалось выше, чем она предполагала, отчего ей стало очень страшно. Тхэван, усевшись позади девушки, взял поводье и падыль оказалась в его крепких объятиях. Как только лошадь начала идти, девушку охватил безумный страх, и она вскрикнула, но, благодаря обнимавшему ее мужу, потихоньку успокоилась. Под деревьями Коу сидели люди за партией в шахматы Чингги, При виде пары на лошади они начали свистеть вслед. Лошадь с супругами на спине скакала по дороге меж тростниковых полей. Звук развивающего одежду ветра был словно приятное сердцу песня. Падыль чувствовала себя так, словно едет не к Санхве, а на прогулку. Дом, где жила Санхва, был окружен деревянным забором, поломанным в разных местах, А маленький дворик густо зарос сорняками. Въ юнок поднимался даже поведущий в дом лесенки, из-за чего казалось, что он пуст. Здесь кто-нибудь есть? Санхва, санхва. Падель спустилась с лошади и начала тревожно барабанить в дверь. Спустя какое-то время в окне появилась головка, исхудавшее лицо было мертвецки бледным. Санхва! Падель быстро распахнула створку двери. Дом представлял собой единое пространство без стены, отделяющей кухню от комнаты. Стоило подыль пройти на кухню, как слежавшего на полу столика для еды поднялся в воздух рой мух. Девушка переселила подступившую тошноту и прошла в комнату, которая была на ступеньку выше кухни. Там, на связанной из листьев пандана на циновке, безучастно стояла санхва. Даже при виде подыль её отрешённое выражение лица никак не изменилось. «Что же ты, Санхва?» Подыль резко заключила Санхву в объятия, и, ссохшая в прутик бедняжка, покачнулась. «Отчего ты так похудела?» Подыль оторвала от себя Санхву, посмотрела на девушку и обомлела. На её лице были следы синяков. Пока подруга стояла, Падель закатала рукава ее кофты и заглянула под юбку. Вся кожа пестрела синими и фиолетовыми пятнами. «Что это за вид? Это пак Паксакпо с тобой такое сотворил? И ты так жила все это время? Прости, прости меня, я не знала, что ты так живешь. Все будет хорошо». Падель крепко обняла Санхву и горько заплакала. Сердце обливалось кровью при мысли, чего натерпелась бедняжка одна за все это время. Санхва надула губы и тоже заплакала. При виде вошедшего следом Тхэвана страх исказил лицо девушки, она задрожала всем телом и вцепилась в подыль. Видимо, побои мужа заставили ее бояться всех мужчин. «Что случилось? Разве ты не знаешь Тхэвана? Вы же виделись в день свадьбы. Это мой муж». Успокаивала Падыль подругу, обнимая. Тхэван некоторое время наблюдал за девушками, а потом спросил, «Куда отправился Сакпо?» Санхва побелела и замотала головой. Сердце Падыля разрывалось на части от боли и нарастающего в груди гнева. «Скорее приведи его сюда! Стоит мне его увидеть, как я раздеру его в клочья! Уж ли это человек, раз он сотворил со своей женой такое?» закричала Падыль. Тхэван вышел из дома, и в тот же миг хватка Санхвы ослабла. На улице шел дождь, и вода заливала пол сквозь окно. Падыль усадила Санхву и, что есть силы, обняла ее. Она всем телом чувствовала, как бедняжка дрожит. Девушка вспомнила, как в детстве бросала в нее камни. Припомнила она и израненное лицо Санхвы полное страха. Тогда кидать камни в Акхву и ее дочь она считала само собой разумеющимся. Она их била, но не испытывала ни капли сожаления. Но так делать было нельзя. Никто не вправе поднимать на кого бы то ни было руку. Падыль казалось, что раны на теле Санхвы — это следы отброшенных ею камней. Взгляд Падыль упал на лежавший на полке в кухне чемодан Санхвы. Бедняжка купила его вслед за ней в порту Кобе. Девушка вспомнила, как Санхва по просьбе Хон улыбалась, дефилируя с ним в руках. Падыль резко встала и сказала «Собирайся, поедем к нам». На лице Санхвы проступило чувство облегчения. Госпоже Кисон не хватало рабочих рук, так что можно попросить устроить подругу работать в столовую а спать уложить ее можно будет в комнате мамы Тусуна, которая живет одна. А если не выйдет, то можно отправить Тхэвана спать к свекру, пока не найдет подруги комнату. Падыль достала с полки чемодан. В нем лежала одежда для свадебной церемонии. Вспомнив, что в тот день Санхва была самой красивой из всех невест, Падыль вновь заплакала. В это время Санхва собрала разбросанные по углам вещи и сложила в чемодан. Упаковав скарб, девушки вышли на улицу. За это время ливень кончился и снова засияло яркое солнце. Падыль приобняла санхву, которая щурилась и шла нетвердой походкой. С листьев деревьев падали крупные капли дождя. Над горным хребтом ко поднялась радуга. Через два месяца после Нового года Падыль узнала, что беременна. Ее цикл был нерегулярным, и рано начался токсикоз, поэтому поначалу она не поняла, что с ней происходит. Тошнота не прекращалась, и Падыль решила, что сильно заболела, и чтобы Тхэван и старик Сони беспокоились, втайне от них отправилась в лазарет в японском лагере. В тот миг, когда Падыль увидела написанные врачом иероглифы «беременна», ей показалось, будто десятки радуг раскрылись в одночасье перед ней. Врач достал табличку с рисунками и объяснил с помощью неё, что она на третьем месяце. Увидев рисунок зародыша в утробе, Падель вспомнила лица всех сразу — Тхевана, Свекра, Мамы. Ей поскорее хотелось сообщить всем эту новость и в то же время повременить и насладиться радостью в одиночку. С ребёнком под сердцем Падыль осторожно шла домой по дороге, окружённой ослепительно-жёлтыми цветущими рододендрными. Вечером того же дня, убрав со стола после ужина, девушка сообщила новость Тхэвану и старику Со. По изрезанному морщинами лицу свёкра потекли слёзы. «Спасибо, спасибо, моя невестка, сокровище нашего дома!» От этих трогательных слов старика Падыль тоже заплакала. Перед отцом Тхэван был невозмутим, но как только они вошли в комнату и остались наедине, он, что есть силы, обнял Падыль. «Ай, аккуратней, я же так задохнусь», — сказала девушка, не сдержав улыбки. Тхэван обхватил двумя руками лицо девушки и осыпал его поцелуями. Каждая клеточка и тело Падыль чувствовала, как сильно Тхэван ее любит. Она тоже была безмерно счастлива. «Ну, перестань же, я же всего лишь беременна, как другие!» Словно стесняясь, Падыль выпроводила за дверь Тхэвана и ее начала тошнить. На завтрак, обед и ужин Санхва старалась готовить разные блюда, чтобы хоть как-то накормить подыль. В этот раз была каша на кедровых орехах. Падыль выворачивала от одного лишь запаха еды, но, думая о ребенке, она насильно клала ложку в рот и проглатывала содержимое будто лекарства. Санхва наблюдала за ней с волнением. Еле осилив три ложки, подыль вернула тарелку, на что Санхва безмолвно вздохнула. «Сейчас кажется, что я привезла тебя сюды», «Чтобы ты за мной ухаживала, ведь я выживаю благодаря тебе», — сказала тяжело Падыль. Если бы не Санхва, кто бы о ней заботился, когда она так страдает от тошноты? Тхэвану сказать было нельзя, да и с мамой Джули было бы не так спокойно, как с Санхвой. Санхва на это лишь молча улыбалась. Через три дня после того, как они забрали Санхву, к ним явился Сакпо но вместо жены он встретил Тхэвана с Падыль и Чесона с женой. Санхва же, будто зверек, преследуемый хищником, дрожала и не покидала комнату Падыль. Я тоже поначалу решил покончить с плохими привычками и жить счастливо. Я лез из кожи вон, но она и тогда не шла мне навстречу. Она забросила хозяйство и выходила из дома лишь по ночам. От оправданий Сакпо Падыль охватила ярость. «Откуда вы же взяться вдруг нежности к такому старику, как вы? Вам нужно было продолжать вести себя хорошо, а не начать ее избивать. Она же теперь и чажевой труп, а не человек», — кричала громко Падыль, забыв, что рядом стоят Тхэван и Чесон. «Она сказала, что умрет, но домой не вернется. Что ты будешь с этим делать?» — спросил Тхэван, незаметно потянув Падыль за рукав. Оценив ситуацию, Сакпо сказал, что раз Санхва останется здесь, он тоже хочет работать в этом лагере. Получив клятву от старика, что он не поднимет больше руку на девушку, бросит играть и пить и будет усердно трудиться, Тхэван и Чисон пошли ему навстречу. Они также подготовили ему дом, где он мог бы жить. «Санхва родилась там же, где выросла я. Она мне как младшая сестра из родной стороны. Так что еще раз тронешь ее хоть пальцем, мы ее быстро с тобой пригрозила мама Джули. Благодаря тому, что Падель была рядом, а жены в лагере все как одна заботились о Санхве, девушка постепенно обрела спокойствие. Женщинам нравилось, что Санхва лечит несварение желудка и головную боль своими иголками, да еще и справляется лучше доктора в лазарете. А еще она отлично выполняла работу на кухне, следуя всем указаниям госпожи Кессон и мамы Джеймса. Видя, как Падыль искренне ухаживает за стариком Со, который всего на год старше Сакпо, Санхва постепенно меняла свое отношение к мужу. Она стала видеть в нем не супруга, а старика достойного сожаления. Сакпо же трудился на плантациях, не доставляя кому-либо особых хлопот.